Глава 10. «Как примириться с чужими триггерами в ходе конфликта?» «Я очень дорожу своей свободой, но ваша мне еще важнее». Нельсон Мандела. Представьте себя в маленькой лодке посреди океана. Это совсем небольшая лодка, в ней едва хватает места для вас и вашего багажа. Он символизирует травмы, полученные в отношениях. Вам надоело быть одному, и вы объединяетесь с человеком, плывущим в другой лодке. Для удобства вы связываете свои лодки, создаете отношения. Прочные узлы получаются не сразу, но вот вы вдвоем радуетесь тому, что есть. Вы делитесь ресурсами и идеями. Учитесь договариваться, куда плыть и по какому маршруту. Вам хорошо вместе. Но вы ничего не знаете о совместных путешествиях. У вас нет такого опыта, вы все осваиваете по ходу дела. У каждого своя лодка, вы можете плыть, куда пожелаете, что символизирует вашу независимость. Но выбрали остаться вместе, потому что так лучше. Мы объединяемся с людьми, чтобы кто-то был на нашей стороне. Одна голова хорошо, а две лучше. Другой может заметить угрозы, опасности и возможности, которые вы упустили. Связав лодки, вы вскоре обнаружили, что вместе не только лучше, чем одному, но и сложнее, потому что приходится считаться друг с другом. Это слегка мешает вашей независимости. Больше нельзя вести себя эгоистично. Надо постоянно учитывать интересы партнера. Если один недоволен и раскачивает лодку, другого тоже шатает. Если один свалится в воду, другой будет вынужден его спасать. Если кто-то навалится на борт, соседняя лодка тоже накренится. Если сосед перестал грести, вам тяжелее. Если у вас плохое настроение, партнер это заметит. В важных отношениях люди непрерывно влияют друг на друга. Большинство людей недооценивают, как трудно плыть по океану жизни в паре. Многие требуют от партнера, чтобы тот изменился. Возмущение и притязание. Или уходят в себя. Избегание и съеживание никогда не возражают, замалчивают правду и плывут, куда им скажут. Они не ропщут, полагая, что кто-то должен идти на компромисс. Как вы знаете, поиск или избегание конфронтации усугубляет напряжение в отношениях. Конфликт раздувается. Неприязнь копится, лодки раскачиваются все сильнее. Судно отношений оказывается под угрозой. С началом шторма вы перестаете быть союзниками, И становитесь врагами. Когда ставки высоки, скажем, есть дети, общий бизнес или вы работаете в большой команде, приходится считаться с одним партнером или со многими людьми. Если они ведут себя непорядочно, сбегают, принимают наркотики, отлынивают от обязанностей, отказываются платить ипотеку или заботиться о детях, это сказывается на вас. Верно? И наоборот. На отношения влияют вообще любые действия. Если один все везет на себе и в придачу гребет, лодки будут плавать кругами и никогда не попадут в место назначения. Ответственному человеку, в конце концов, это надоест, и он все бросит. Чтобы отношения были выгодными для всех, необходимо содействие. Это значит, что каждый выполняет свою долю обязанностей. Оба гребут, чтобы попасть из пункта А в пункт Б. Содействовать — это действовать сообща, а не врозь. Разобщение угнетает, и ради сохранения связи и выхода на нулевой уровень надо работать над собой. Чтобы выжить и плодотворно сотрудничать, всегда помните, насколько зависите от окружающих. Только представьте, сколько людей трудились, чтобы вы могли купить свежие продукты в супермаркете и пользоваться дома быстрым интернетом. Развиваясь и привыкая к взаимозависимости, мы приобретаем полезные навыки сотрудничества. У нас появляется возможность во всем полагаться друг на друга. В бизнесе отдел продаж получает новых клиентов благодаря отделу маркетинга и обеспечивает последнему зарплату. Есть мнение, что зависеть от других плохо. Но крепкие отношения невозможны без взаимозависимости. Пять способов примириться с испуганным зверем. другого. Эти пять способов подходят для любых важных отношений, но больше всего для романтических, поскольку они сложнее прочих, как я убедился на собственном опыте. В любом случае важно знать, как другой человек относится к конфликтам. В ваших интересах выяснить, что движет партнёром, чтобы помочь ему успокоить его испуганного зверя. Это очень поможет вам обоим. Для этого есть пять разных способов, и первый из них мой любимый Первый. Проверяйте, удовлетворены ли четыре потребности. Если партнер к вам холоден, вероятно, вы не лучшим образом вели себя в конфликте, задели его чувства и напугали его зверя. Или считаете, что это партнер во всем виноват. Неважно. Для воссоединения вам нужно вспомнить четыре потребности и использовать четыре соединителя. Чувствуют ли партнеры рядом со мной эмоциональную безопасность? Чувствует ли партнер понимание с моей стороны? Ощущает ли партнер мое сочувствие? Демонстрирую ли я готовность выйти вместе с ним на нулевой уровень? Чувствует ли партнер поддержку и вызовы? Представьте, что ваш партнер — испуганный малыш, и кроме вас ему никто не поможет. Предложите ему четыре соединителя, задайте четыре вопроса. Если на один из них он ответит отрицательно, займитесь этим. Сначала спросите о том, чего не хватает вам. Предложите удовлетворить потребности. Повторяйте это при каждом конфликте. Ощущая эмоциональную безопасность, понимание, сочувствие, поддержку и вызовы, партнер станет более рациональным и приблизится к нулевому уровню. Иногда вы будете терять связь с собой и с партнером, но если это случится с ним, и вы чувствуете, что у вас больше ресурсов, помогите ему. Если вам плохо, в свою очередь попросите его о помощи. Кто-то должен сделать это первым, иначе каждый будет сидеть в своей лодке и ждать. Второй. Умейте постоять за троих. Соединив лодки, вы получаете три элемента — вы, партнер и ваше общее судно. Каждый из них надо учитывать. Я назвал эту схему «постоять за троих», потому что в важных отношениях надо следить за состоянием трех элементов в таком порядке. Первый — постоять за себя. Второй — постоять за партнера, Третий — постоять за нас. Рассмотрим их по отдельности. Как постоять за себя? В состоянии стресса многие стремятся обособиться и переключаются в режим самосохранения. Обороняться не равно стоять за себя. Это волевой шаг делается в полном согласии с собой и самоуважением. Позиция такова. Я собираюсь постоять за себя, потому что таким образом получаю больше возможностей. К тому же это хорошо для отношений. Чтобы научиться стоять за себя, проделайте все, что описано в предыдущей главе. Как постоять за партнера? Теперь пора постоять за другого. Это значит стать для него якорем, то есть не только быть рядом и поддерживать, но и помогать ему оставаться верным себе и своим принципам — бросать вызовы. Мы принимаем сторону партнера и помогаем ему в достижении его целей. Мы с женой связали лодки почти 20 лет назад. Сначала я не был уверен, что хочу этого, и некоторое время сопротивлялся. Думал, что не хочу обязательств и держусь за свободу. На самом же деле я был не способен оказать поддержку, вел себя слишком эгоистично и трусливо. Но я взял на себя ответственность за жену, детей и ближайших друзей, поняв, что очень хочу, чтобы эти дорогие мне люди пришли к своему истинному Северу, и начал вести себя соответственно. Чем ближе ваши отношения с кем-то, тем важнее быть рядом с ним после того, как вы его обидели. В ссоре вы можете забыть, что вы с ним одна команда и движетесь к общей цели». Вам кажется, что другой только мешает, вы видите в нем врага. Почему надо быть якорем для человека, из-за которого вы страдаете? Потому что вы с ним связаны и сами приняли такое решение. Ваши лодки останутся единым целым, пока вы того хотите. Это должно быть достаточным стимулом для разрешения любого конфликта, потому что находиться рядом в неопределенности день за днем очень тяжело. Когда вы спокойны во время конфликта, Из вас получается хороший якорь, и вы можете строить доверительные отношения. Оставаясь рядом с человеком, даже когда злитесь на него, вы демонстрируете, что он для вас важен, и вы хотите сохранить отношения. Если, слушая, вы ощущаете внутреннее сопротивление, значит, не умеете постоять за себя и отдавать приоритет своим потребностям. Вероятно, вас мало заботились в детстве, вы привыкли быть на вторых ролях, и вам это осточертело. Или вы склонны съеживаться, избегать и делать вид, что ни в чем не нуждаетесь? Какова бы ни была причина, учитесь ставить партнера на первое место, это полезно вам обоим. Постоять за другого означает дать ему почувствовать, что он для вас важнее всего. Это сложнее, чем кажется. Например, для меня самый важный человек в жизни — моя жена. Она моя опора, мой якорь, мой лучший друг, партнер по воспитанию детей и так далее. В основном я отдаю ей приоритет, но порой, когда дети легли спать, погружаюсь в работу вместо общения с ней. Получается, у меня есть дела. Поважнее жены. Когда это вскрывается, я могу оправдываться или принять ее недовольство и договориться с ней о том, что делать, пока дети спят. Кому-то договоренность о том, чем заниматься в свободное время, может показаться ограничением, но на самом деле она дает больше свободы. «Будьте на стороне партнера. И подтверждайте это поступками, чтобы разрешать конфликты и оставаться на переднем сиденье. Скажите так, ты важный человек для меня, мне хотелось бы обсудить с тобой наболевший вопрос, и я открыт новой информации. Далее действуйте соответственно. Как постоять за нас? Мы — это две наши лодки, они тоже важны. Один из гостей моего подкаста, основатель Collaborative Way, Ллойд Фликетт, говоря «за нас» имел в виду то, что мы делаем в своих лодках и куда плывем, должно нравиться обоим. Иначе зачем все это? Продолжу метафору лодок и скажу, что в открытом море надо помнить о себе, о партнере и о связанных суднах. Дно может прохудиться, парус порваться, мотор заглохнуть. Лодки, то есть отношения… Отдельная сущность. Если они пойдут на дно, вы с партнером утонете, даже если способны постоять за себя и за обоих сразу. Выбрав жену, я обязался взять на борт ее багаж, страдания и драмы. Она сделала то же самое. Мы решили, что вместе нам лучше, чем порозень, и рискнули. На первое место мы ставим друг друга и наши лодки, стоим за троих». Люди, строящие крепкие отношения, следуют принципу «если тебе это не подходит, то и мне тоже, а значит, не подходит нам». Не стану кривить душой, сотрудничать не всегда легко. Собственно, одному проще ходить в море, другой человек всегда несет дополнительные сложности. Приходится думать не только о себе, но и о нем, и ваших отношениях. Конфликт — нормальное явление в сплоченной команде. Даже самые крепкие и важные отношения не обходятся без разногласий. Еще один гость моего подкаста, коллега по исследованию отношений Пит Пирсон, рассказал мне о концепции «Team, together we can accomplish more». Вместе мы достигнем большего. В крепких отношениях, как и в сплоченных командах, мы на первом месте. Коллектив ставится выше индивидуума. Леброн Джеймс знает, что ловит мяч лучше всех, но понимает, что без команды он никто. Даже мировые чемпионы по бейсболу не играют в одиночку, только в команде. Тоже можно сказать про Тома Брейди, одного из лучших в мире квотербеков. Он сражается за команду, а не за себя. Оба спортсмена знают, что в команде играть сложнее, чем одному. Тому Брейди приходится учитывать больше неизвестных переменных, других людей, чем, скажем, Тайгеру Вудсу. Если вы способны постоять за троих, то справитесь и с испуганными зверями, своим и партнёра, и со связанными лодками. Если защищать другого, пренебрегая собой, это не команда. Если партнер стоит за вас, но не за себя, аналогично. Плохо, когда удовлетворены потребности только одного человека в паре. Постоять за троих, значит помнить о себе, партнере и отношениях. Третий. Изучайте эмоции и триггеры другого. Мои девушки часто демонстрировали эмоции. Они боялись, плакали или раздражались. Как я реагировал? Делал вид, что слушаю, но как можно быстрее менял тему разговора или ретировался. Я хотел срочно остановить направленные на меня поток их чувств, потому что всегда блокировал свои. Девушки вскоре понимали, что бесполезно рассказывать мне о своих горестях и печалях. Я не мог или не хотел их понять, тогда я и не подозревал, что проблема во мне. И вот какая? Если вам, к примеру, грустно, а я всегда подавлял свою грусть, видеть вашу мне неприятно, и я не знаю, что делать. Но если я переживал грусть, то смогу вас понять и посочувствовать. В университете я узнал, что клиенту важно без опасений демонстрировать психологу свои чувства, а для этого мне надо научиться чувствовать самому. Так я научился переносить чужие сильные эмоции. Прочные долгие отношения невозможны без взаимной эмпатии. Она требует от вас понимания ваших собственных чувств. Один из первых наставников сказал мне, «Джейсон, вы никогда не справитесь с чужим гневом, пока не научитесь справляться со своим». Он был прав. Работая с бунтующими подростками, я просто не знал, как вести себя. Когда они начинали сходить с ума, я просто смотрел на них и просил успокоиться. Со своим гневом я входил в контакт лишь несколько раз в колледже. Но в те моменты я отрицал свою злость вместо того, чтобы ее принять. Большая разница. Если чужие эмоции вам неприятны, признайте, ваш порог эмоционального дискомфорта очень низок, и вы не знаете, что делать. Так вы тренируетесь быть честным и приближаетесь к истинному «я». Чаще всего чужие негативные эмоции вызваны вашим поведением. Подумайте, что человек чувствует и что вы можете сделать, чтобы это исправить. Можно просто спросить «я вижу, ты расстроен, чем я могу помочь?». Если заранее знаете, что поможет, сразу делайте». Зная предпочтения небезразличного нам человека, можно показать себя достойным членом команды, помочь ему и быстрее воссоединиться с ним. Четвёртый. Подбадривайте. Если у вас достаточно ресурсов, подбодрите соседа по лодке. Но что, если не хочется этого делать? И как не выглядеть снисходительным? Многое зависит от особенностей его личности. Например, если человек боится, что его бросят, утешьте, что вы рядом и никуда не уйдете, но только если это правда. Партнеры по бизнесу заверьте, что пойдете с ним до конца. Скажите то, что нужно испуганному зверю, чтобы успокоиться. Чтобы понять, что подбодрит другого человека, спросите его, каких проявлений участия ему не хватало в детстве. Например. Когда в детстве тебя обижали, что ты хотел бы услышать от взрослого, чтобы ощутить понимание, поддержку и безопасность? Запомните и скажите это в следующий раз, не дожидаясь, когда эмоции дойдут до предела. Практикуйтесь. Ищите точные формулировки. Пусть партнер делает так же. Запомните подходящие фразы друг для друга. Если в детстве вас никогда не утешали, вам будет трудно самому выступать в этой роли. Вот, например, что можно сказать. Я с тобой. Я здесь, ты мне нужен. Я не уйду или я никуда не ухожу. Я вижу, что тебе плохо и хочу тебе помочь. Спросите себя, вы подкрепили свои слова действиями? Говорили искренне или просто старались побыстрее закончить диалог? Если другой ожидает, что от ваших слов все волшебным образом встанет на свои места, то ничего не получится. Вы оба должны успокаивать испуганных зверей друг друга. Пятый. Помните о причинах. Будьте честны с собой. Этого человека вы выбрали не просто так. Помимо желания покончить с одиночеством, были и другие, более благородные причины. Копните глубже и выясните, почему эти отношения важны для вас. Будьте готовы за них сражаться. Нельсон Мандела боролся каждый день со своими соотечественниками за свой народ и за всех людей. Если найдете высшую цель отношений, то преодолеете все трудности. Будьте готовы сначала дать то, что хотите получить, с чего бы вам ожидать от другого то, чем вы сами не хотите с ним делиться? Что для вас значат эти отношения? Посмотрите на них честно из позиции социального существа. Поищите в них связь, дружбу, развитие, возможность стать сильнее, приятную компанию, любовь, принятие, уважение и то, что имеет значение конкретно для вас. Если найдете, у вас будет дополнительный стимул помогать другому человеку, поскольку благодаря ему вы получаете желаемое. Во время конфликта легко забыть, почему вы решили связать жизнь с этим человеком. Когда чужие триггеры и испуганные звери — не ваше дело. Да, но что делать, когда чужие триггеры и испуганные звери меня не касаются? Мы выбираем человека вместе с его триггерами, нравится нам это или нет. В любви и дружбе взаимопомощь необходима, в ней заключается суть этих отношений, но никто не безупречен. Если кто-то переступил границу насилия или нарушил договоренности, ваше решение зависит от того, с чем вы согласны мириться, а с чем нет. Эмоциональная реакция — часть важных дружеских или рабочих отношений, а значит, вы не должны убегать, когда партнер теряет над собой контроль. Если вы неожиданно замолчали от испуга или обиды, возьмите паузу и возвращайтесь в удобный обоим момент. Помните, что ваши лодки связаны. Вы же не хотите, чтобы каждый был за себя. Это не самый эффективный способ путешествия, по крайней мере, по моему опыту. В команде надо сотрудничать, слушать и постоянно что-то менять, чтобы отношения удовлетворяли обоих. Наверняка какие-то ваши нужды неудобны партнеру, но ради вас он терпит. И аналогично, если ему что-то очень нужно, вам придется переступить через себя. Когда вы оба конфликт за конфликтом поддерживаете друг друга, отношения укрепляются. Но помните, что принятие партнера — это лишь один аспект продуктивного разрешения конфликтов. Старайтесь быть якорем в бушующих водах, чтобы плавание прошло гладко. Шаги к действию. Первый. Вы готовы принять испуганного зверя своего партнера? Если не уверены, сначала разберитесь с этим. Второй. Вы пробовали раньше постоять за троих? Если да... Что изменилось? Какой элемент из трех «я», «он», «мы» — ваше слабое место? Как вы будете это решать? Третий. Вы систематически удовлетворяете четыре потребности партнера. Четвёртый. Почаще подбадривайте партнера, узнав у него, как это лучше делать. Расскажите, как справляетесь. Запишите все в дневник и поделитесь хотя бы частью с близким человеком. Wee <music>